Глава 12 Арман Гамаш никогда не бывал в кухне-усадьбы, но не удивился, увидев, что она большая, что столы и полы здесь из полированного темного дерева, а бытовые приборы, изготовленные из нержавеющей стали, как и остальная часть старого дома, кухня представляла собой смесь очень старого и очень нового. Здесь пахло базиликом, кориандром, свежим хлебом и терпким молотым кофе. Когда он вошел, ягодицы соскользнули со столов, шинковка прекратилась, гул разговоров смолк. Гамаш сразу же подошел к Коллин, которая сидела рядом с хозяйкой, мадам Дюбуа. «Вам лучше?» — спросил он. Она кивнула. Лицо у нее все еще было опухшее, заплаканное, но она взяла себя в руки. «Это хорошо. Такое зрелище не для слабонервных. Меня оно тоже потрясло». Колин улыбнулась, благодарная за то, что он произнес это достаточно громко, чтобы слышали все. Гамаш повернулся к остальным. — Я старший инспектор Арман Гамаш, глава отдела по расследованию убийств Квебекской полиции. — Воен, — услышал он громкий шепот, — примечание. — Воен, ну видишь, французский, — конец примечания. — Я ж тебе говорил, что это он. Раздалось и несколько изумленных восклицаний как вам известно, одна из гостей, мадам Мартин, была убита в саду упавшей статуй. На него смотрели молодые лица, внимательные и возбужденные. Он произнес с естественной властностью, стараясь приободрить их, хотя новость была пугающей, «Мы считаем, что мадам Мартин была убита». Наступило ошеломленное молчание. Почти каждый день своей рабочей жизни Гамаш наблюдал такие перемены. Он часто чувствовал себя кем-то вроде паромщика, который перевозит людей с одного берега на другой. Из суровой, хотя и знакомой, земли скорби и потрясения в потусторонний мир, населенный лишь немногими, на берег, где люди преднамеренно убивают друг друга. Они все видели этот берег с безопасного расстояния, по телевизору или в газетах. Они все знали, что этот иной мир существует. И вот теперь они сами оказались в нем». Гамаш смотрел на эти молодые свежие лица, ставшие чуть менее открытыми, чем прежде, потому что страх и подозрение вошли в эту комнату, где всего несколько мгновений назад они чувствовали себя в безопасности. Эти молодые мужчины и женщины узнали что-то такое, что в полной мере не могли оценить даже их родители. Безопасного места в этом мире не было. Она была убита вчера вечером перед началом грозы. «Кто-нибудь из вас видел мадам Мартин после подачи кофе? Я говорю о времени около половины одиннадцатого». Он почувствовал движение слева от себя, повернул голову и увидел Коллин и мадам Дюбуа, сидевших за столом. Молодой официант Элиот стоял рядом с ними, а за ним маячил кто-то еще. Судя по возрасту и одежде, это могла быть только шеф-повар, знаменитая Вероника. Один из них шевельнулся. Не преступление, конечно, но если все остальные были слишком ошарашены, чтобы двигаться, один из них не был. Кто? Мы, конечно, поговорим со всеми вами. И я хочу, чтобы вы понимали, нужно быть откровенным. Если вы видели что-то, что угодно, вы должны сказать нам». Молчание продолжалось. «Я каждый день ищу убийц, и в большинстве случаев мы их находим». Вот чем мы занимаемся, я и моя команда. Это наша работа. А ваша обязанность — рассказать нам все, что вы знаете, даже если вам кажется, что это не важно. Вы ошибаетесь, — шагнул вперед Элиот. Элиот попытался задержать его метродотель, который тоже вышел вперед, но Гамаш остановил его, подняв руку, и повернулся к молодому человеку. Наша обязанность — обслуживать столики, стелить постели и подавать выпивку улыбаться людям, которые нас оскорбляют, которые смотрят на нас, как на мебель. А вот помогать вам в обнаружении преступника не входит в наши обязанности. И я абсолютно уверен, что мне платят недостаточно, чтобы я обслуживал этих людей. Я хочу сказать, — продолжил он, взывая к остальному персоналу, — ведь один из них — убийца. Вы хотите остаться и обслуживать их? Это когда-нибудь входило в ваше намерение? Элиот, — снова сказал Митродотель, — хватит. Я знаю, сынок, ты расстроен, мы все расстроены. Не называйте меня сынком, вспылил Эллиот. Вы смешны. Эти люди не будут испытывать к вам благодарности и никогда не испытывали. Они даже не знают, кто вы такой. Они приезжают сюда много лет, а кто-нибудь из них спросил у вас вашу фамилию. Вы думаете, если бы вы ушли, кто-нибудь из них заметил бы это? Вы для них ничто. А теперь вы рискуете жизнью, подавая им сэндвичи с огурцом. И хотите, чтобы мы делали то же самое? Его лицо пылало огнем. «Это наша обязанность», — повторил метродотель. «Наша обязанность — работать и умирать, вы хотите сказать?» Элиот издевательски отдал честь. «Пьер Патенот замечательный человек», — сказала шеф-повар Вероника, обращаясь к Эллиоту, но так, чтобы ее слышали все. «Ты мог бы многому научиться у него, Эллиот. И первый урок мог бы быть таким. Узнай, кто на твоей стороне, а кто на противоположной». «Ты прав» сказал метродотель Эллиоту, «я останусь и буду подавать им сэндвичи с огурцом или то, что они захотят, и то, что приготовит шеф-повар Вероника, и я делаю это с удовольствием. Иногда встречаются грубые, бесчувственные, невежливые люди. Это их проблема, не моя. Ко всем, кто приезжает сюда, персонал относится с уважением. Не потому, что они этого заслуживают, а потому, что это наша работа. И я хорошо делаю мою работу». «Они гости, это верно. Но они не лучше нас. Еще одна такая вспышка с твоей стороны, и можешь собирать вещички». Он обратился к остальным. «Если кто-то из вас хочет уехать, я отнесусь к этому с пониманием. Что касается меня, то я остаюсь». «И я тоже», — сказала шеф-повар Вероника. Гамаш заметил, что Колин украдкой взглянула на Эллиота, потом на Митродотеля. «Они могут уволиться, патрон», — сказал Гамаш, — которому этот разговор показался любопытным, но не могут уехать. «Вам придется пробыть в усадьбе еще по меньшей мере несколько дней». Он сделал паузу, чтобы до всех дошла эта информация, и примирительно улыбнулся. «А если уж вы вынуждены остаться, то почему бы не получать жалование? Все согласно закивали. Шеф-повар Вероника подошла к разделочной доске и протянула пучки зелени двум кухонным работникам, и вскоре воздух наполнился запахом розмарина. Возник негромкий гул разговора, несколько парней принялись шутливо толкать Элиота, но молодой человек все еще пребывал в состоянии ярости. Старший инспектор Гамаш вышел из кухни, размышляя о том, чему сейчас стал свидетелем. Он знал, что за бешенством стоит страх». Этот молодой официант очень боялся чего-то. «Значит, это было убийство Арман», — сказал Рейн-Мари, в недоумении покачивая головой. Они были вдвоем в библиотеке, и он только что ввел ее в курс дела. «Но как можно столкнуть эту статую с пьедестала голыми руками?» «Этот же вопрос задает и семья», — сказал Бувар, войдя в комнату вместе с Локост. «Минуту назад я сообщил им, что мы считаем это убийством». «И?» — спросил Гамаш. «Ну, вы же знаете, как это бывает. Сегодня они верят, на следующий день нет», — сказал Бувар. «Не могу их в этом винить. Я довел до их сведения, что они могут покинуть большой зал, но не гостиницу. И, конечно, доступ на место преступления закрыт». «Вас хотели видеть Питер и Клара Морроу», — сказал он старшему инспектору. «Хорошо, я тоже хочу с ними поговорить. Расскажите мне, что вам известно». Агент Лакост села в мягкое кресло напротив Рейн-Мари, а двое мужчин устроились на кожаном диване, их головы почти соприкасались, когда Бувуар склонился над своим блокнотом, а Гамаш наклонился к Бавуару. Рейн-Мари подумала, что они немного напоминают матрешку один в другом. Крупный, мощный Арман чуть ли не по-отцовски склоняется над Бавуаром, размером и возрастом поменьше. Пока Арман наблюдал за работой на месте преступления, она звонила их сыну Даниэлю. Тот очень хотел обсудить с отцом имя, которое они выбрали для ребенка. Он так же, как и она, знал, что означает имя Онуре для Армана. И хотя Даниэль никогда и ни в чем не обидел отца, сейчас он был исполнен решимости дать ребенку это имя. Но что Арман Гамаш скажет сыну, узнав о возможном появлении еще одного Онуре Гамаша, и о том, что это имя будет носить его внук? Что говорят сами Морроу, «О том, как они провели предыдущий вечер?» — спросил Гамаш. Бувар заглянул в свой блокнот. Семья в полном составе была на обеде, за одним столом. После обеда они разошлись. Питер с Кларой пришли сюда, выпивали. Сказали, что вы были с ними. «Большую часть времени», — подтвердила Рейн-Мари. «Мы сидели на террасе, но мы видели их через окно». Бувар кивнул, он любил ясность. «Мсье и мадам Финни остались за столом и пили кофе» подхватила отчет Изабель Лакост. Томас и Сандра отправились в большой зал, Томас играл на пианино, а Мариана отвела наверх своего ребенка. — Бин, — сказала Рейн-Мари, — Бин. Переспросил Бувар, кто такой Бин? — Бин Морроу, я думаю. Они в замешательстве посмотрели друг на друга, потом Рейн-Мари улыбнулась. — Бин — это имя ребенка, — объяснила она, — если вам угодно. — Ему это не было угодно. Угодно ему было одно, чтобы все это скорее кончилось. Жан-Ги-Бавуар давно подозревал, что все англичане чокнутые. И такое имя лишний раз подтверждало его убеждение. Кому еще могла прийти в голову мысль назвать ребенка Бин? Примечание имя Бин в переводе с английского означает «фасоль». Конец примечания. А Джулия, — спросил Гамаш, — чем она занималась вчера вечером? «Томас и Сандра Морроу говорят, что она пошла в сад прогуляться», — сказала Лакост. «Она прошла в библиотеку из сада через москитную дверь», — вспомнила Рейна-Мари. «Мы к тому времени все были здесь. К нам присоединились Томас и Сандра Морроу и Марианна. Старики Фини отправились спать». «Они отправились спать до появления Джулии или после?» — спросил Гамаш у жены. «Они уставились друг на друга, потом оба отрицательно покачали головой». — Не могу вспомнить, — сказала Рейн-Мари. — Это имеет значение? — Действия людей перед убийством всегда имеют значение. — Ты же не думаешь, что они убили Джулию? — спросила Рейн-Мари, и тут же пожалела, что задала этот вопрос мужу перед его подчиненными. Но он вроде бы не обратил на это внимания. — Какое у вас сложилось впечатление от Джулии Мартин, сэр? — спросила Вакост. — Она была элегантная, умная и образованная. Она была самокритичная и обаятельная, и знала это. «Ты согласна?» — спросил он у жены и так кивнула в ответ. «Она была очень вежливая, что контрастировала с остальными членами семьи, почти излишне вежливая. Она была очень милая, добрая. Я полагал, что именно такое впечатление она и хотела производить». «А разве у большинства людей это не так?» — спросила Лакост. «Большинство людей хочет производить хорошее впечатление, это верно», — сказал Гамаш, — «нас учат быть вежливыми, но у Джури Мартин это было, на мой взгляд, чем-то большим, чем желание, скорее, потребностью». «У меня тоже создалось такое впечатление», — сказал Рейн Мари. «Но мне показалось, что в ней было и желание манипулировать людьми. Помнишь, она поведала тебе историю о своей первой работе?» Гамаш пересказал Бувару и Лакост историю о первой работе Джулии и реакции ее матери. «Какой ужас! Говорить такие слова дочери!» — сказала Лакост. «Внушать ей, будто она ничего не знает в этой жизни, что ее роль сводится к тому, чтобы быть кроткой и благодарной!» «Да, это ужасно!» — согласилась Рейн-Мари. «Такое может искалечить человека! Но почему она сорок лет спустя рассказывает эту историю?» «И почему, как ты думаешь?» — спросил Гамаш. Мне показалось любопытным, что она рассказала об этом тебе, а не нам. Но, с другой стороны, я ведь не мужчина. Любопытно, — сказал Гамаш, — что конкретно ты имеешь в виду? Я думаю, что она, как и многие женщины, в обществе мужчин вела себя иначе, чем в обществе женщин. А мужчины, похоже, не способны испытывать сочувствие к женщине, нуждающейся в эмоциональной поддержке. Даже ты. Джулия была уязвима, но она, я думаю, пользовалась этим возможно, всю жизнь. И ее трагедия была не в низкой самооценке, хотя она и оценивала себя невысоко. Ее трагедия состояла в том, что она всегда находила мужчин, чтобы те спасали ее. Ей никогда не приходилось спасать себя самой. Она никогда не чувствовала, что способна на это. Насколько я понимаю, она приблизилась к тому, чтобы узнать, способна ли, сказала агент Лакост, ни на миг не упускавшая нить разговора рейн мари и Гамаша, Она оставила мужа и начала новую жизнь. — Да, верно, — сказал Бувар, — с миллионами долларов. Не сказал бы, что это корректный тест на самодостаточность. Она та самая Джулия Мартин, жена владельца страховой компании, который получил срок по приговору суда. — Да, — ответил Гамаш. — И что она делает в первую голову, — заметил Рейн-Мари. — Приезжает сюда, к семье. Она снова ищет помощи. «Так ли?» — спросил Гамаш, чуть ли не у себя самого. «Может быть, ей нужно было от них что-то другое?» «Например?» — поинтересовался Бувар. «Не знаю. Может быть, она ввела меня в заблуждение, но у меня возникло такое ощущение, что за ее приездом сюда стояло что-то еще. Она знала, что помощи от своей семьи она вряд ли дождется. Не думаю, что она приехала сюда за помощью». «Месть?» — спросила Рейн-Мари. — Ты помнишь прошлый вечер? Она рассказала инспектору Бувару и агенту Лакост о сцене между Джулией и ее родней. — Так вы думаете, она приехала сюда, чтобы облегчить душу? — спросил Бувар. — Она сказала преступнику мужу, чтобы он убирался к чертовой матери. И теперь пришло время послать туда же матушку и остальных? — Не знаю, — ответила Рейн-Мари. — Дело в том, что ее вспышка казалась такой спонтанной, такой неожиданной. — Так ли это было на самом деле? — спросил Гамаш. — Раньше ему это не приходило в голову, а теперь он вдруг задумался. Мог ли кто-то из них спровоцировать эту вспышку? В конечном счете никто не знает тебя лучше твоей семьи. — И о чем вы говорили? — спросил Локост. О туалетах, — ответил Гамаш. — О туалетах? — переспросил Бувар. — Роскошь гостиницы произвела на него впечатление... Но если высшие офицеры, квебекской полиции и богатеи на отдыхе говорят о таких вещах, то, черт побери, он может чувствовать себя здесь в своей тарелке. Дверь открылась, и вошла Клементин Дюбуа, а следом за ней метродотель и два официанта с подносами. — Я подумала, что вам пора подкрепиться, — сказала хозяйка гостиницы. — Семье мы тоже отнесли еду и напитки. — Как они? — спросил Гамаш. — Расстроены. Они хотят вас видеть. Гамаш посмотрел на поднос с холодным овощным супом, на поверхности которого плавали изящные листики мяты и завитки из лимонной корочки. На другом подносе размещались блюда с сэндвичами, розбифом, копченым лососем, томатами и сыром бри. На последнем подносе стояли бутылки с имбирным лимонадом, настойкой с экстрактом хвои, имбирным элем и пивом и ведерко с бутылкой белого вина на льду. Мерси, Гамаш взял имбирный лимонад и и спросил у метрдотеля вы не знаете когда вчера началась гроза я обошел напоследок все помещения и лег в постель меня разбудил удар грома такой силы что я чуть не выпрыгнул из кровати я посмотрел на электронные часы они показывали час с чем то не успел разглядеть электричество выключилось перед тем как лечь вы видели кого нибудь спросил бувуар который взял суп и сэндвич с ростбифом и собирался усеться в мягкое кресло Метродотель ответил, нет, все уже легли спать. Гамаш знал, что это не так. Кое-кто еще не спал. «Меня тоже разбудил гром», — сказала мадам Дюбуа. «Я встала, чтобы убедиться, что все закрыто, проверила ставни. Пьер и кое-кто из персонала уже носились по дому. Вы двое были там, вы помогали?» «Немного. Все двери и ставни были закрыты». «Они были закрыты...» — Еще до того, как я лег спать, — сказал Пьер. — Я всегда перед сном проверяю. Но во время грозы некоторые открылись. Гамаш вспомнил стук ставни. Они были заперты? — Нет, — признала мадам Дюбуа. — Мы их никогда не запираем. Пьер несколько лет пытался меня убедить, что нужно сделать запоры, но я до сих пор сомневаюсь. — Упрямится, попенял геометр Датель. — Наверное, так оно и есть. Но у нас никогда не было никаких проблем. «К тому же мы расположены в дикой глуши. Ну, кто может сюда вломиться? Медведь?» «Это другой мир», — сказал Пьер. «Сегодня я тебе верю». «Это ничего бы не изменило», — сказал Гамаш. «Джулия Мартин все равно была бы мертва, сколько бы дверей вы не заперли». «Потому что тот, кто это сделал, уже находился внутри», — сказала мадам Дюбуа. «То, что произошло здесь вчера вечером, не разрешается». Это было крайне необычное заявление, и даже голодный бувар замер над куском ростбифа на французском батоне. «У вас есть правила против убийства?» «Есть. Мы с мужем, купив охотничью, заключили договор с лесом. Согласно этому договору, насильственная смерть не допускается. Мыши ловятся живыми и отпускаются, птицы зимой подкармливаются, в доме рады даже белкам и бурундукам, охота и даже рыбалка не допускаются». Мы заключили договор, согласно которому все, что ступает на эту землю, находится в безопасности. Экстравагантное обещание. Возможно. Она вымученно улыбнулась, но мы шли на это всерьез. Никто не погибнет от наших рук. Или от рук тех, кто здесь живет. У нас целый чердак набит напоминаниями о том, что происходит, когда существа идут друг на друга войной. Бедный ребенок испугался там до смерти. Что ж... Это должно было бы напугать нас всех, но мы привыкли к этому. Мы спокойно относимся к тому, что одно существо забирает жизнь другого. Однако здесь это не допускается. Вы должны найти того, кто это сделал, потому что одно я знаю наверняка. Если человек убил раз, он будет убивать и дальше. Она энергично кивнула и вышла. За ней молча последовал Пьер. Гамаш посмотрел на дверь, закрывшуюся за ними. Он, как и мадам Дюбуа, знал это.